Глава седьмая. Ярослав. Лифт дергает, он резко останавливается, и в кабине разом становится темно. Где-то близко ко мне раздается встревоженный вскрик Леры. Вроде бы мелочь, банальная и понятная ситуация, но меня словно стрелой пронзает ее страх. Я реагирую моментально. «Я здесь, все хорошо», — заверяю ее. «Сейчас лифт поедет». В моем ЖК есть автономная электростанция. Здесь все сделано для удобства и комфорта жителей. Скачки, подобные этому, бывают, но лишь в том случае, когда авария где-то в городе. Нам долго торчать здесь не дадут, ведь управляющая компания прекрасно знает, какие непростые люди живут в этом доме. Протягиваю руку вперед, моментально нахожу Леру, и вдруг понимаю, что под ладонями находится мягкая плоть. Разум заторможенно думает, а тело реагирует мгновенно. Не успеваю толком понять, какую именно часть тела трогаю, как включается свет, и я вижу свою руку, лежащую аккуратно на женской груди. Ярослав гневно щурит, шипит Лера. Стреляет возмущенным взглядом то на лежащую на своей груди руку, то на меня. Заводится с полуоборота. Она снова становится похожа на взъерошенного котенка, и мне это безумно нравится. «Приехали», — произношу совершенно спокойно, и киваю на раскрывающиеся створки лифта. Руку, к великому сожалению, приходится убрать, хотя там ей отлично лежалось, между прочим. «Дамы, вперед!» – показываю жестом. Лера стреляет в мою сторону красноречивым взглядом и выходит. Только стоит переступить порог лифта, как мы сразу же попадаем в просторный светлый холл. Я выкупил весь последний этаж и сделал из него шикарный пентхаус. Мне нравится открытое пространство минимализм в мебели и великолепный вид из окна. Пожалуй, именно поэтому при выборе своего будущего жилья выбор пал именно на этот жилищный комплекс. Он расположен особо удачно. Ну, а дополнительным плюсом стала возможность выкупа всего пентхауса. Надо мной нет ни соседей, ни технического этажа. Именно благодаря этому дизайнер смог привести в реальность мое желание и сделать стеклянную крышу, у всего дома. Теперь у моей квартиры шикарный прозрачный потолок, от которого я каждый раз кайфую. В безоблачную погоду я люблю выключить свет, откинуться в кресле с бокальчиком чего-нибудь вкусного и в полной мере насладиться красотой звездного неба. Какое в этом случае испытываю умиротворение, словами не передать. Невероятно прекрасно. Можно мне в душ? — спрашивает Лера, как проходит сквозь холл. Заглядывает за дверь, в остальную часть квартиры и немного теряется. Давай утром, показываю на часы. Посмотри на время. Нас утром ждет важное дело, обозначаю сразу. У меня запланировано несколько встреч. А еще нужно провести анализ контракта перед его подписанием. И то, и другое предпочитаю делать сам. Ведь как не проверяй людей, нет никакой гарантии, что никто ничего не упустит. Лера видит мой скептический настрой, вздыхает и тут же принимается убеждать меня в том, что ей попасть в душ крайне необходимо. «У меня был ужасно тяжелый день», — признается устало. «Детка, не только тебе сегодня пришлось несладко. Ухмыляюсь и опускаю взгляд на грязные брюки. «Пожалуй, мне нужен душ гораздо сильнее». «У меня тоже», — отвечаю, стреляя глазами в сторону испорченной одежды. «Или ты считаешь, будто я всю жизнь мечтал провести подобный вечер?» Лера смущается. «Прости», — говорит гораздо тише и опускает голову вниз. «Я ненарочно». «Еще бы ты это сделала намеренно», — ухмыляюсь. «Ладно, предлагаю компромисс». Видя округленные глаза девушки, иду на мировую. «Какой?» — смотрит на меня, не ожидая подвох. «Лера, мы столько времени работаем вместе», А ты до сих пор не научилась отличать мой юмор от серьезности. Да, пожалуй, пора с этим что-то делать. Мы можем ускорить процесс. Предлагаю, хищно скались. Не свожу состоящей передо мной девушке пристальный проницательный взгляд. Считываю каждую эмоцию. Питаюсь и наслаждаюсь ею. Лера открытая и ранимая. Она настоящая. В этом есть нечто такое, что берет за душу. Сжимает сердце в тиски и не отпускает. Держит стальным захватом. И как же? Интересуется, скрещивая на груди руки. Кажется, начала что-то подозревать. Мы всегда можем пойти помыться вместе. Предлагаю низким, чуть хрипловатым голосом. Но вместе с этим внешне остаюсь абсолютно серьезным. Ни один мускул не дрогнет на моем лице. Мне нравится выводить ее на эмоции. В этом есть определенная доля безумия и удовольствия. Лера живая. Она дует искусственно губы, не закатывает театрально глаз и томно не вздыхает. Она такая, какая есть здесь и сейчас. Без подковырки. Потрем друг другу спинку. Продолжаю откровенно издеваться, играю бровями. Улыбка трогает лишь краешек губ. Тебе понравится. Обещаю. Подмигиваю. Хам. Шипит, и психуя обходит меня стороной. Словно фурия влетает в спальную зону и останавливается, не понимая, куда дальше идти. «Ну что ты убегаешь?» — смеюсь. «Я же не кусаюсь». «Только откусываешь», — прилетает беззлобно. «Ярослав, если в душ нельзя?» — едва ли не вскрипывает. Видимо, действительно гормоны шалят. Прав был Славка. «А сейчас заботиться нужно» а не подтрунивать над ней. Где я буду спать? Развернувшись на 180, с вызовом смотрит мне в глаза. Пытается спрятать эмоции, которые я все равно вижу. Не ты, а мы, поправляю ее. Что? Хмурится, не понимая. Спать мы будем вместе, Валерия, заявляю беспрекословно. Я не могу оставить ее одну. Вдруг снова станет плохо, и что тогда делать? Но и сказать о своем решении нормальными словами тоже не могу. Подумает еще чего лишнего, а это недопустимо. Уж пусть лучше считает меня сволочью и нахалом. К этому я хотя бы привык. Тебе от меня сегодня не убежать, отрезаю. Лера в шоке от подобного заявления. Она смотрит на меня во все глаза, тяжело сглатывает и делает глубокий вдох, успокаиваясь. Волков, Сердито, ты все-таки отъявленный хам. «А еще я твой начальник», – парирую. «Но не собственник», – заявляет в ответ. Ухмыляюсь. «Предлагаешь подумать в этом направлении?» – спрашиваю, недобро щурясь. Лера вздыхает, отворачивается, но я замечаю, как девушка театрально закатывает глаза.